Туви Янсен, «Муми-тролль комета», глава 12 День 7 октября был очень тихий и жаркий. Муми-тролль широко зевнул и вдруг громко захлопнул пасть. Глаза у него сделались совсем круглые и пустые. «Сегодня», — сказал он, — «комета», — прошептал Сниф. Казалось, она заполнила собой все небо и сверкала так ярко, что на нее было боязно взглянуть.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 Хемуль шел и без конца брюзжал, то из-за погибшего альбома с марками, то из-за помятого платья. — Заткнись, — сказал Снорк, — сегодня у нас есть заботы поважнее. — Как, по-твоему, она не опередит нас? — шепотом спросила фрейкин Снорк. — Нет, нет, — ответил он Лумитроль, — не беспокойся, но он не смел поднять на нее глаз. Лес был тут зеленый и цветущий, саранча облетела стороной эти края. Местность понемногу понижалась, вокруг было полно синих полевых цветов. — Хочешь цветок за ухо? — спросил мумитроль. — Ой, нет! — ответила Фрэкинснорк. — Я вся как на иголках, где уж тут думать об украшениях? В это мгновение до них донесся вопль Снифа, который бежал впереди всех. — Опять, наверное, какая-нибудь буза! — проорчал Хемуль. — Эй, гей! — кричал Сниф скорее сюда бегом он сунул лапы в рот и пронзительно засвистел мумитроль пулей бросился к нему но что это он принюхался в нос ему пахнул приятный запах свежевыпоенных булок лес передел ему метроль стал на месте как вкопанный внизу под ним лежала родная долина а посреди стоял их голубой дом.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 Муми-папа беспокойно прохаживался из комнаты в комнату и без конца мешал. «Им давно бы пора быть здесь», — говорил он. «Уже половина второго». «Будут-будут», — успокаивала его муми-мама. «Подержи-ка вот, я переставлю торт. людичка вылежит с ним, он это любит». «Только бы он вернулся», — сказал муми-папа и вздохнул. В эту минуту вошел андатор и сел на ларь для дров. «Ну, как обстоят дела с кометой?» — спросил муми-папа. «Она приближается», — сказал андатор. «Дети земные могут световать и страшиться. Философ никогда». «Не хочешь пряничка?» — спросила муми-мама. «М, м пожалуй, можно штучку», — согласился андатор и, съев восемь, проговорил. «Кажется, вон там по склону прошел мумитроль весьма пестрой кампании мумитроль «Муми-тролль?» — воскликнула муми-мама. — Что же ты мне сразу не сказал? И она бросилась на веранду, а с веранды в сад. А они уже бежали по мосту. Сперва ее любимый сын, потом снив, а за ними куча незнакомого народа. Муми-тролль бросился в материнские объятия. — Родной мой муми-сын, — сказала муми-мама, — я так тебя ждала. — А я дрался, — восхищенно заговорил муми-тролль. «С ядовитым кустом, и я победил!» Руки у него так и отлетали, раз, раз, и под конец остался один пенек. «И откуда только смелость взялась?» – сказала мама. «А кто эта маленькая девочка?» «Это сестра Снорка», – ответил муми-тролль. «Поклонись папе и маме, фрекин Снорк. Это ее я спасал от ядовитого куста. А это мой лучший друг Снус Мумрик. А это Хемуль. Он собирает почтовые марки». — В самом деле, — любезно отозвался Муми-папа, — ну, в молодости я тоже собирал марки. Очень интересное хобби. — У меня это не хобби, а профессия, — прошипел Хемуль. Он плохо выспался. — Тогда я должен показать вам целый альбом, который принесло вчера ветром, — сказал Муми-папа. — Альбом с марками? — оживился Хемуль. — Принесло ветром? — Да, да, — подтвердила Муми-маму.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 Небось, не запрыгает так и от самой кометы. «Ах, да, комета!» – озабоченно сказала муми-мама. Андаттер рассчитал, что она упадет вечером прямо в наш огород. Так что я не стала пропалывать его. «Предлагаю провести по этому поводу собрание», – вылез в Снорк. «И, пожалуй, лучше в помещении, если хозяева не возражают». «Конечно, само собой разумеется», – сказал муми-папа.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 Найти хорошее место, где можно спрятаться. «Ну зачем же начинать все сначала?» Сказала сестра. «Разве мы не договорились спрятаться в гроте муми-тролля?» «И взять с собой все драгоценности!» Крикнул Сниф, крепко сжимая в лапах золотой кинжал. «Кстати сказать, грот мой!» «Что вы говорите?» Воскликнула муми-мама. «У вас есть грот?» Тут мумитроли тролли Сниф пустились наперебой рассказывать о том, Как они нашли грот, какой он мировой и как хорошо в нем можно спрятаться. Они старались переговорить друг друга, и Снифа опрокинул на скатерть чашку с кофе. «Ай-яй-яй!» — сказала муми-мама. «Впрочем, не все ли равно, раз земля-то погибнет?» «Садись на коврик и вылизывай блюдечко из-под торта, дружок. Оно на столике для мытья посуды». «Пункт второй!» — сказал Снорк. «Разделение труда».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 пыхтела муми-мама, волоча в гору ванну «Снорк, дорогой, сбегай в огород вытащили диску. Всю-всю, даже самую мелкую. А ты с ним отнеси в грот наш торт. Только смотри поосторожней!» Муми-папа с такой скоростью улетел через мост, что тачка так и подпрыгивала. «Не мешало бы поторопиться», — сказал он. «Скорость темнеет, а еще надо заделать потолок в гроте». «Сейчас, сию минуту», — отвечала муми-мама. Вот только захвачу ракушки с клумб, да комнатные розы, что получше. «Все это, к сожалению, придется оставить», — сказал папа. «Садись в ванну, дорогая, и я мигом дамчу тебя до грота». «А где Хемуль?» считает от марки», — ответила Фрейкин Снорк. «Эй, Хемуль!» — крикнул Снорк. «Прыгай в ванну, а то здесь скоро так шандарахнет, что от твоих марок ничего не останется». «Боже упаси!» Показал Хемулю и прыгнул в тачку с альбомом бахапки. охапке, и муми папа доставил весь возок к роту.